Аномастика или наука об именах собственных? Имен собственных в книге «Нового солнца» немало. Однако на страницах предыдущего эссе я затронул этот вопрос лишь мимоходом, обсудив с вами название Урт и еще одной из планет, да попробовав объяснить, отчего башня моточинов называется башней моточинов. В данной же статье мне хотелось бы поговорить об именах и названиях обстоятельно, Начав с правила именования, коему я неукоснительно следовал от начала и до конца. Всякое имя вполне отражает суть. Человеческие имена в книге Нового Солнца – просто человеческие имена. Исключение припоминаю только одно – верного группе 17-ти появляющегося в цитадели Автарха. Севериан, Водал, Агил – все это вполне обычные, хотя ныне редкие имена мужчин. Если вам вдруг захочется назвать новорожденную дочь Валерией, Теклой или Доркас, будьте уверены, она получит настоящее, невымышленное имя, принадлежавшее в прошлом множеству женщин и, несомненно, принадлежащее кое-кому в наши дни. Если уж на то пошло, имя Доркас даже сегодня не слишком-то необычно. Женщина по имени Доркас изображена в романе Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой стране». А в фильме «Большое ограбление маппетов» так зовут жену навела персонажа, сыгранного Джоном Клизом. Имя Иона встречается еще в Ветхом Завете. Это древнейший из еврейских пророков, чьи писания дошли до нашего времени. Родился он в Гафхефере, на севере Галилеи, всего в паре часов пути от Назарета, где около восьми веков спустя жил Иисус Христос. Чудовище – Согласно тому же правилу, названы именами чудовищ. Изначально Эреб был сыном Хаоса, богом Тьмы и супругом Никты, богини Ночи, и, следовательно, если угодно, отчимом нашей царевны Ноктуа. Мало этого, в Антарктиде находится гора Эребус, самый южный из действующих вулканов Земли, чем не средоточие темной ледяной мощи Эреба. Если Эреб – чудовище льдов и холода, Абайя – хоть ему и союзник, полная его противоположность. Изначально Абайя — гигантский морской угорь, обитающий в теплых южных водах Тихого океана. Отроду, не упускающий из виду очевидного, я снабдил нашего Абайю конкубинами, наложницами из исполинских ундин. В книге «Нового солнца» этих титанических красавиц называют также водяными женщинами, русалками, а и ундины, и русалки — насколько бы ни отличались друг от дружки, обладают весьма сомнительной репутацией. Ундины – духи водной стихии. Само слово «ундина» происходит от латинского «унда» – «волна». Подобно всем духам стихий, они обладают тем же характером, что и родная среда обитания. Посему ундины прекрасны собой, непоседливы и смертоносны. Еще одно – не настолько бросающееся в глаза свойство воды – Это способность сообщать телам живых существ необычайную легкость, практически невесомость. Многие, самые разные писатели, обращают внимание на то, что человека нельзя увеличивать в размере до бесконечности, так как вес тела при этом будет расти пропорционально кубу, а прочность костей только пропорционально квадрату масштабирующего коэффициента. Достигнув определенной величины, замечают они, Наш исполин сломает ноги, едва попробовав встать. По той же причине невозможно построить самолет вдвое большей грузоподъемности, попросту увеличив в два раза размеры прежней модели. Да, все это чистая правда. Однако лишь при условии, что наш великан находится на суше. А вот поместите его в воду, и пусть растет, сколько вам заблагорассудится. Таким же образом, космическая невесомость, или, как выражаются физики, Условие микрогравитации допускает существование великанов, огромных словно во сне. Вспомните, водяная женщина, заговорившая с северианом у брода, упоминает о плавании среди звезд. Однако мы уже слишком далеко, отклонились от имен и названий. Кроме Ундин у нас имеется Бальдандерс, великан, продолжающий расти. Имя его я отыскал у Хорхе Луиса Борхеса в книге «Вымышленных существ» далеко не лучший из написанных Борхесом книг, однако это ни в коей мере не помешало мне бесстыдно ее обокрасть, и, как бы там ни было, даже второсортный Борхес весьма и весьма хорош. В статье об Бальдандерсе Борхес ссылается на некоего Ганса Сакса, сапожника из Нюрнберга, 1494-1576 годы, а после замечает «Лет через 90 после смерти Сакса Бальдандерс снова появляется в последней книге фантастического плутовского романа Гриммельсхаузена «Симплициссимус» 1669 год. Ганс Якоб Кристофель фон Гриммельсгаузен, немецкий писатель, автор самого популярного романа немецкой литературы XVII века «Похождение Симплициссимуса», описывающий период Тридцатилетней войны и в некоторых чертах автобиографический. Существовали ли Сакс с Гриммельсхаузеном в действительности? Существует ли на свете плутовской роман под названием «Симплициссимус»? Понятия не имею. Борхесу вполне под силу выдумывать книги и авторов куда лучше тех, которые можно отыскать на полках библиотек. Прочтите примеры ради приближения к Альмутасиму» и «Пьер Минар» автор Дон Кихота. То и другое имеется в сборнике «Вымышленные истории». Ну, а если вам не удастся раздобыть эту книгу и прочесть эти рассказы, откуда вам знать, не выдумал ли Борхеса я, проделав литературный труд, достойный Нобелевской премии? Личный врач и раб Бальдандерса, надоеда, не дающий хозяину покоя, доктор Талас, унаследовал имя от бронзового или медного, смотря кого из авторитетов вы вычитали, человека, автоматона, построенного вулканом Гефестом в недрах горы Этна. Затем этот Талос, также Тал или Талус, был переправлен на остров Крит, где нес караульную службу, обегая берега острова трижды в день. Кровь или, если угодно, Ихор ему заменял жидкий огонь, а убил его один из аргонавтов, Пиант, выбив стрелой бронзовый гвоздь, закупоривший кровеносную жилу, отчего жидкий огонь без остатка вытек в песок. В наши дни Сторожевым роботом наподобие Талоса может, имея достаточно денег, обзавестись кто угодно. Робот будет исправно без устали патрулировать двор, громким басом окликать сниз ванных гостей, хватать их механическими руками и брызгать слезоточивым газом наподобие Мейса в глаза. К слову, точно такие роботы ныне используются для охраны алмазных копий в Южной Африке. Если б кому-нибудь с кучей денег пришло на ум купить одного из этих роботов, и переправить его в Древнюю Грецию примерно за тысячу лет до нашей эры, сейчас у нас имелась бы легенда, очень похожая на миф о Талосе, чья огненная кровь очень напоминает кислоту в аккумуляторных батареях. Еще один интересный момент. Изловленных Талос убивал, хватая и прыгая вместе с ними в огонь. Хватка у роботов, как известно, железная, а слезоточивый газ сжет глаза не хуже огня. В любом случае неистощимая энергия и пылкая пламенная натура Талоса нашему доктору Талосу подходит вполне. Считать ли одним и тем же чудовищем Тифона с Пиатоном? Имена подсказывают нет. Пиатон назван человеческим именем. Тифон носит имя мифического огнедышащего великана, одного из главных противников олимпийских богов. Тайфуны донесли его имя до наших дней. Некоторые комментаторы считают его сыном Зевса и Необеи, очевидно, со слов самой Необеи, и коварным убийцей родного брата, египетского Осириса. Урожденные египтяне называют злокозненного брата-убийцу Сетом или Сетхом, а самые честные и благородные слова без шуток настоящие египтяне звали его Сутехом. Еще ему приписывали бледность кожи и рыжину волос, К тому и другому в Египте относились крайне предубежденно. Другие комментаторы в вопросах мифологии единства мнения не существует. Куда ни взгляни, говорят, будто он был зачат Герой без какой-либо мужской помощи. Сам я готов поспорить, что ей просто хотелось забыть о его папаше как можно скорей Нередко его путают с Пифоном, Питоном, сыном Геи и Тартара, обладавшим крыльями и телом змеи. Ну да, если двое мальчишек так друг на друга похожи, пойди их не перепутай. Помянув Гею, я сразу же вспомнил о другом ее сыне, Ноде, из пьесы доктора Талоса. Нод – один из нефилимов, гигантов, населявших доисторический Ханаан. Согласно одной, на мой взгляд, вполне правдоподобной легенде, именно они снабдили женами Адамовых сыновей. В Библии сказано, будто родились они от сынов Божиих, бравших в жены дочерей человеческих то таковые эти сыны Божии там не уточняется. Их причисляют и к падшим ангелам, и к ангелам непадшим, и к изначальным стихийным сущностям, и так далее, и так далее. Я рискну предположить объяснение куда проще. То были человекоподобные существа, судя по повадкам, еще не познавшие греха. Другими словами, не носившие одежды и в понимании древних семитов, не владевшие членораздельной речью. Если они принадлежали к гоминидам, Предположение, будто эти создания насиловали И, вероятно, похищали дочерей человеческих Отнюдь не представляется абсурдным А если допустить, что предание книги бытия Действительно уходит корнями в глубокую древность То кандидатов на сию должность окажется полным-полно И гигантопитеки, и мегантропы, и парантропы массивные И т.д. и т.п. Суть в следующем В поисках библейских исполинов вовсе незачем углубляться в теологию либо библиистику Легенды о могучих, волосатых, дикого нрава великанах распространены весьма широко. А от чего? От того, что могучие, волосатые, дикого нрава великаны были весьма широко распространены еще долгое время после начала эпохи Плеоцена. В Гаврииле немедля узнается иудео-христианский и мусульманский, если не ошибаюсь, архангел. Имя его означает буквально «Муж силы Всевышний» или «Всевышний силы моя». Мешая с Мишаной, это персидские Адам и Ева, известные также под именами Машья Маш и Машьяна. Маш Джахи – злая лукавая демоница Другванд. Именно ей персидские мифы ставят в вину менструации, а следовательно страдания и нечистоту женщин. Отчего женщины во время менструации считают нечистыми, даже не спрашивайте. Так уж считается, и все тут, по крайней мере, у многих. Люди вообще, существа, крайне забавные. Возможно, здесь, как нельзя кстати, будет напомнить о том, что в постановке пьесы заняты всего пятеро — Севериан, Доркас, Бальдандерс, Доктор Талас и Иолента. Мешио с Мишианой, разумеется, играют Севериан и Доркас. Севериан также исполняет роли второго «Стражника», пророка, генералиссимуса и фамильяра, а — служанки-контессы и второго демона. Бальдандерс — это великан Нот и каменный истукан. Доктор Талас играет Гавриила, Автарха, первого стражника и инквизитора. И о ленте отведены роли Джахи, Контессы и первого демона. Работая над пьесой, я изо всех сил старался выдерживать паузы между сменой ролей так, чтобы актерам по ходу действия хватало времени переодеться и сменить грим. Разумеется, исполнение одним актером нескольких ролей, причем и мужских, и женских – древняя театральная традиция. Каждый знает, что в изначальных постановках шекспировских пьес все женские роли играли мальчишки, а некоторые даже полагают, будто и Корделию, и Шута в «Короле Лире» изображал один и тот же юноша. Не столь широко известно, что вывернуть наизнанку традиции итальянской сцены – Согласно коим, мужские роли играли девицы, весьма соблазнительные в обтягивающих дублетах и шоссах, Шекспира вынудила английская мораль. Иеродулы, ассипага, барбат и фомулим, носят имена мелких римских башков. Изначально ассипага заменял собою кальций и витамин D, питал детские кости и берег их от переломов. Своего ассипага я сделал роботом в человеческом облике, а забота о малышах – всегда казалось мне весьма подходящей задачей для робота. Заметки насчет Барбата с Фомулим я, кажется, потерял, и потому отважусь сказать лишь, что первый приглядывал за отрастанием у юношей Бороды, а вторая заботилась об их репутации. Посчитав, что назвать последнего человека на свете именем первого из людей примета добрые я дал ему тевтонское имя Аск, что значит «ясень», а женой его была Эмбла, то есть ива или лоза. Говорят, Один, Хёнир и Лодур создали эту пару из мертвого дерева и обвившей его лозы, в той же степени мертвого растения-паразита. А стало быть, само их существование внушает надежду на возрождение к жизни.